Глава 74. Невозможно отпустить и забыть, можно лишь принять утрату и смириться. Всё в мире хорошо и правильно. Всё сущее создано нам на пользу. Знаю, вы сейчас подумали: "Что за ерунда?" Ещё одна банальная мысль, которую мне тут предлагают в качестве глубокой истины, хотя ясно, что это не может быть правдой. Давайте разберёмся. Какие события и почему мы считаем плохими? Ведь это всё то, что мы решили или нас приучили считать неправильным. Почему некоторые чувства мы считаем плохими? У нас ведь полно разных ощущений, почему же тогда какие-то мы считаем хорошими, а другие плохими? Некоторые наши чувства и эмоции подтверждают, что мы на правильном пути, а другие подсказывают, где, как и когда нужно изменить маршрут. Почему тогда одни хуже других? Разве вторые не важнее? Чувства становятся плохими, когда мы начинаем с ними сражаться. Что происходит, когда мы не прислушиваемся к себе и не позволяем переживать все возможные, даже не вполне приятные чувства, а начинаем с ними бороться? Тогда приходится объявлять плохим всё, что вообще-то должно нам помогать и показывать, когда и где мы нуждаемся в исцелении или в какой точке пути нужно свернуть. По большому счёту, мы сами решаем, что считать хорошим или плохим. Это понятие субъективное, связанное с отдельной личностью, семьёй, культурой, страной, нацией, расой и так далее. Что для одного правильно, не годится другому. Что кому-то радостно, то для другого трагедия. В разных странах мира даже историю преподают по-разному. Как только вы осознаете, что способны определять, что хорошо именно для вас, Вы начнёте путь к освобождению, так как всё, и даже самые тяжёлые вещи, может попасть в категорию хорошего, если мы решим разобраться, почему это происходит и на что указывает. Безусловная любовь дело редкое. Основное условие для зарождения любви найти кого-то, кто способен соответствовать заранее сформулированным требованиям. Когда объект романтической увлечённости перестаёт совпадать с нашими ожиданиями, чувства тускнеют. Вот почему самые глубокие отношения оказываются самыми сложными. Некто отвечает вашим нуждам и желаниям, но когда что-то меняется, вы оказываетесь совершенно выбиты из колеи. Ты больше не поступаешь так, как я рассчитываю. Как ты можешь так обходиться со мной? Но это не любовь. И чтобы выбраться из таких неполноценных отношений, важно осознать, в большинстве своём наши сражения и разочарования связаны не с тем, Любим ли мы кого-то как человека, как личность, играющую важную роль в нашей жизни, а с тем, в какой мере мы одобряем или не одобряем их действия в отношении нас? Мы оказываемся капризными и придирчивыми. Мы говорим, что желаем безусловной любви и счастья, но на деле все не совсем так. Мы хотим любви и счастья, когда что-то или кого-то заполучили. Почему? Почему? потому что тогда есть возможность перенести ответственность за счастье, за то, чтобы его строить и работать над ним на кого-то другого. Первый шаг к тому, чтобы вернуть себе контроль, примириться с многообраziem сущего. Согласитесь, что в жизни есть любовь и утраты, спады и подъёмы. Не скрывайте своих намерений, просто живите. Как быстро становятся неважными даже самые страшные переживания, если сосредоточиться на происходящем прямо сейчас. В учении Дао говорится, что мягкость есть эквивалент жизни. В смерти тело твердеет. Затвердевшие деревья срубают. Поэтому твердость есть смерть, а мягкость жизнь. Когда сердце черствеет, когда часть нас оказывается заблокированной и наполняется непрочувствованными эмоциями, Мы вынуждены ломать то, что затвердело. Деревья рубят, тело дряхлеет. Твёрдость существует лишь временно. У мозга есть механизм, позволяющий сосредоточиться на очаге сильной боли, а всё остальное блокировать. Он фокусирует всё наше внимание на самом сложном и твёрдом, и заставляет нас увидеть всё как есть. И хотя кажется, что мы притупляем остальную боль, сосредоточившись на чём-то одном, На самом деле, в такие моменты мы движемся вперёд к открытости. Невозможно отпустить и забыть, но можно принять утрату. Можно заблудиться в лабиринте, выстроенном с помощью иллюзии полного контроля, а можно найти радость в хаосе, даже когда это некомфортно. Всё не навсегда. Всё остаётся как было, пока мы держимся за старое, пока боремся и пытаемся контролировать. Перемены невозможны, пока мы не соглашаемся признать, что всё изменилось.